Глава четырнадцатая. На следующий день, в пятницу, я собиралась целый день разговаривать с сотрудниками стали литейной компании Коллинза. Лейзинби так и не ответил, что накопали его люди, и мне пришлось начать с чистого листа. Я встала до рассвета, но миссис Кэмпбелл все равно уже была на кухне, когда я вошла. «Хорошо выглядишь», — сказала она, увидев меня, «прямо как секретарша». «А это мысль», — сказала я, сбросив на стул свою шерстяную кофту и разгладила узкую юбку, чтобы сесть за кухонный стол. «Надеюсь, все эти начальники, которых я собираюсь допросить, станут менее осторожными, если я буду выглядеть как секретарша, а не как...» «Как человек с пистолетом в кармане», — подсказала экономка. «Именно». Я заткнула салфетку за воротник и принялась за яичницу и тосты с чеддером. Мне хотелось сохранить блузку белоснежной хотя бы до обеда. Перед уходом я попросила миссис Кэмпбелл в обеденное время заглянуть к миссис Пентикост и узнать, как она спала и поела ли. Была ли в этом необходимость? Нет. Но когда мы работаем над делом, я иногда играю роль мамочки, и мисс Пентикост мне это позволяет. Я выехала из Бруклина, как раз когда всходило солнце, и поехала в сторону Джерси-Сити вместе с остальными спешащими на работу людьми. По указателям я добралась до обширной индустриальной зоны на берегах Гудзона. Назвать это предприятие фабрикой было явным преуменьшением. Вероятно, началось все с одного здания, но с годами оно расползлось, словно грибок из бетона и стали, и превратилось в целый комплекс на берегу реки. В его центре находились офисы руководства, в пятиэтажном кирпичном здании, на которое архитектору явно не хватило фантазии. У двери меня поприветствовал Харрисон Уоллес. Трудно сказать, предназначалась ли его кислая мина персонально мне, кому-то еще, или это было его обычное выражение лица. «Я назначил время для встречи с вами всем присутствовавшим на вечеринке», сказал он, ведя меня по лабиринту коридоров к маленькой переговорной с выходящими на реку окнами. «Они будут приходить к вам по одному. Все, кроме Джона Меридита. Он начальник цеха. С ним вам придется говорить прямо в цеху». «Не совсем так, как мне хотелось бы. Все будут настороже, и никаких шансов увидеть их в естественной среде обитания. Но Уоллес наш клиент, а мне нужно как-то умудриться опросить 40 человек за день. А полиция еще здесь?» поинтересовалась я. «Да, будь она неладна», — он стал в позу мученика. «Торчат тут часами. Двое всю среду и четверг копались в наших финансовых документах. Я даже не уверен, что они поговорили со всеми, кто был на вечеринке. Я же сказал, полная некомпетентность». Он ушел, чтобы прислать первого человека на разговор, а мне осталось лишь гадать, что именно раскапывают Лейзинби и его ребята. Олис ошибся на этот счет. Лейзенби уж точно не будет зазря прохлаждаться. Если они следуют за деньгами, значит, там есть зачем следовать. Я избавлю вас от подробного описания всех встреч. Это было, возможно, самое долгое и утомительное задание, какое мне приходилось выполнять. Я поговорила с 43 руководителями компании, и 40 из них были мужчинами, в большинстве своем женатыми, разведенными или вдовцами, и семерым из десяти уже оставили кризис среднего возраста за плечами. Мои вопросы были примерно такими. Давно вы работаете в сталелитейной компании Коллинза? Вы впервые были в доме Коллинзов, он вам понравился? Вы были близки с Абигейл или Алистером Коллинзом? Чем вы занимались на вечеринке, с кем разговаривали? Вы видели Абигейл Коллинз или говорили с ней до полуночи? О чем? Вы видели Ребекку или Рэндольфа Коллинза или говорили с ними? Вы были в кабинете во время спиритического сеанса. Что вы тогда подумали? Как это восприняли все остальные? Кто-нибудь расстроился, не считая Абигейла и Ребекки? Когда вы ушли с вечеринки? Вы были там, когда обнаружили тело? Когда лучше всего позвонить вашей жене? Обещаю, что не буду назойливой, честное слово». Я задавала вопросы в разных вариациях, но весь день был занят примерно этим. Может, мисс Пентикосты сумела бы отсеять золото из этой груды хлама, но я его не заметила. Меня привлекли только следующие яркие детали в произвольном порядке. Алла Коллинза почти все одновременно обожали и боялись. Он проводил в офисе больше часов, чем оба его заместителя вместе взятые. Абигал Коллинз любили в меньшей степени. Все одинаково пробубнили что-то сочувственное, но у меня создалось впечатление, будто многих из руководства компании раздражало, что она везде сует свой нос после смерти мужа. У многих ее желание избавиться от военных контрактов вызывало зубовный скрежет. Человек, чьи тайные планы уйти на пенсию раскрыла Беллистрат во время вечеринки, признался, что его намерения не были секретом. Он рассказал нескольким друзьям и перестал засиживаться на работе. Даже если никто об этом не болтал, то и догадаться было нетрудно. А что касается женщины, чью беременность открыла Беллистрат, то ее муж проговорился, что его супруга — любительница шампанского. «Не пьяница, а тонкий ценитель», — подчеркнул он. Но многие заметили, что во время вечеринки она пила только лимонад. Кстати, о пьяницах. Я обнаружила, что слово «нездоровилось» на языке белых воротничков означает «тошнило в туалете». Конраю из бухгалтерии нездоровилось, и он пробыл в туалете второго этажа от конца спиритического сеанса и до той минуты, пока не раздались вопли «пожар», так мне было сказано. И в этот период он не слышал, чтобы кто-нибудь вошел в кабинет. Это мало о чем говорило, поскольку ему «нездоровилось» очень сильно. Он вышел, когда выбивали дверь кабинета, но, по его словам, не входил внутрь. Жена одного сотрудника недавно научилась фотографировать и принесла на вечеринку свой новенький кодек. Весь вечер она снимала. Я тут же вскинулась, но ее муж, менеджер среднего звена из отдела продаж, заверил, что все кадры наверняка не в фокусе или засвечены. Я взяла с него обещание прислать мне фотографии, как только их проявит. Имело ли все это значение? или просто было чуть менее скучным, чем остальной мусор. Мне не хотелось гадать, по крайней мере, не в тот день. В половине первого я прервалась на обед и поела в столовой компании в подвальном этаже, просторной, чистой и с неплохой кормежкой. Сюда ходили и белые воротнички, и рабочие, но между ними проходила невидимая, но очень твердая демаркационная линия. Я не стала переходить границу и села за столом с секретаршами прикинулась скромницей и подождала, пока кто-нибудь из них заговорит первой. В конце концов, одна из них, высокая, с черным хвостиком и в очках с черепашьей оправой, наклонилась над столом и почти заговорщицки прошептала. «Вы ведь работаете на Лилиан Пентикас, да? И каково это?» Я начала с нескольких моих любимых баек, и очень скоро весь стол внимал каждому моему слову. Некоторые фыркали и неодобрительно хмурились при мысли о том, что женщина может заморать руки, якшаясь с насильниками и убийцами. Но я заметила, что и они так же напряженно вслушиваются, как и остальные. Еще один урок, который я получила на курсах стенографии, заключался в том, что жизнь секретарши проходит в отчаянной скуке и сплетни ценятся на вес золота. Вскоре я заставила их разговориться. Честно говоря, это не был подвиг Геракла. Насильственная смерть жены основателя компании не может не вызвать массу обсуждений. От секретарши я почерпнула кое-что, чего не выудила из их боссов. После смерти Алла Коллинза Харрисон Уоллес стал сам не свой. Прозвучали слова «задумчивый», «раздраженный», «подавленный», и таким, по их словам, он никогда прежде не был. Значит, он не родился с этой кислой миной. Одна из старейших секретарш заметила, что перемена настроения предшествовала самоубийству его друга, и эти двое, возможно, поссорились. Уоллес и Коллинз занимали смежные кабинеты, но за несколько месяцев до смерти Коллинза Уоллес переехал в новый офис в другой части здания. «Сказал это потому, что в его кабинете плохо работает кондиционер», заявила седовласая женщина, «но не думаю, что это правда». Когда я спросила, почему она так считает, она сказала, что у Уоллису на самом деле не хотелось переезжать. Пара женщин работала достаточно давно, они еще помнили, когда Абигейл была общей секретаршей Харрисона и Алистера. «Ее беременность вызвала страшный переполох», сообщила еще одна седая секретарша. А когда мистер Коллинс объявил, что это его ребенок, «Да это просто неслыханно». Кто-нибудь подозревал, что у них были отношения? Ни одна живая душа. Но меня все это не удивляет. Абигейл была очень дружелюбной. Может, с ней дружил и еще кто-нибудь? Я надеялась, что она ткнет пальцем в Харрисона Уоллиса, но она покачала головой. Я не особо обращала на нее внимание, заверила она. Просто все об этом знали. Она была такой раскованной девушкой. И это еще до того, как все девушки стали раскованными. Все седые секретарши захихикали и закивали. Вскоре после этого они попрощались и вернулись к работе. Итак, Абигейл Коллинз была дружелюбной, любопытна. Конечно, такого рода слушок двадцатилетней давности мог быть просто злословием. Красивую девушку, заманившую в сети богатого босса, будь то случайно или намеренно очень легко облить грязью задним числом. И все же это увеличило вероятность того, что существуют и другие претенденты на отцовство. А еще мне удалось выудить у секретарш новость о том, что полиция выписала немало повесток. Копы вели себя уклончиво, запрашивали разного рода документы, записи о служащих, отчеты о расходах, причем из многих отделов. В общем, офис окружного прокурора играл с этим расследованием в напёрстке. И это заставило меня задуматься, где же шарик?